Повторяя это заклинание вместо прежнего, он так и дошел до дверей Скотленд-Ярда с ним на устах. — Проклятие! Снова нам расхлебывать конфликт между Керриджем и Нисом! — сделал вывод суперинтендант Малькольм Оэберли, раскуривая толстенную сигару. Воздух в кабинете мгновенно наполнился зловонным дымом.